Кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, Требовали к суду убийцу. Ответили бабам пулеметом. Ушел отсюда вихлястый курократ Гришка, Комиссарить дальше. Куда ни взгляни, никуда не уйдешь от крови, Она повсюду.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 Солнце залило балку. Над головой день полный, жарко-жаркий. Сажусь у креста на камень. Дремотно зудят цикады. дремлится на жаре. Игра со смертью. Добрый день. Я встрагиваю, лечу, как в пропасть. Спал я. — Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела. Надо нарвать листу, выпустить курочек, надо идти далеко, к татарину, просить ячменю пять фунтов за проданную рубаху. — Кажется, вы спали. Помогу вам нести. Стоит под крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым. В дырявой широкополой соломке, В постолах татарских, Показывающих пальцы когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, И через дырье ее виднеются Желтые пятна тела, По виду с пристани оборванец. Я его давно знаю. Собрат молодой писатель Борис Шишкин. Он присаживается на камень, И мы молчим. Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной. Стоит, поигрывает, смеется, пожмет за горло. И неожиданно выпустит, но дыши. Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним. То вот отнимает жизнь, То вот нежданно дарует И сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что — не знаю, Но с ним что-то случится. Когда я встречаюсь с ним, Мне становится его жалко и тяжело. Его мечта, он ее не теряет, Уйти хоть под землю от этой жизни — отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет Где-нибудь на камне, на берегу моря, В заброшенном винограднике, В полнолуние, без огня, Между строк на старых газетах, Чернилами из синих каких-то ягод. Не достать бумаги, Не купить ни за какие деньги. И теперь в этой балке он говорит о том же если бы очутиться на диком острове ракушками питаться кореньями и никого чтобы хоть бессрочно только бы не мешали писать сколько у меня тем вы знаете я хочу о другом писать о детском о таком чистом ясном а это все так давит Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на сто жизней. Он был на Великой войне солдатом, в пехоте и на самом опасном Германском фронте. Душою нежной, любовно рассказывавшей о травках, Он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хранил со днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. В последний побег он дошел до передовых позиций. В ночной обстрел был ранен своею пулею и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли, как шпиона. Его подвесили в наказание на столбу за скрученные назад руки. Ему щекотали скрипками ребра до обморока. И потом его опустили в шахты. В шахтах... Морили голодом. Он раздулся, как от водянки, и едва передвигал ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землёю. Его засыпало взрывом с десятком пленных. Через трое суток его отрыли, единственного живого. Счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с полгода пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на Нижнем Днепре, уже при советской власти, и должен был поступить на службу. Выбрал себе по сердцу, подбирал беспризорных детей-сирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за комиссара и потащили... Но проходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного пороте на германском фронте. Это было, конечно, чудо. Но чего не бывает в жизни. Он перебрался в Крым, где встретил свою семью. Попал в армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до да подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный выстрел. Как опять его спасло чудо! Он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял, черт! Его не берет пуля!» «Моя возьмет!» Взял его за плечо, сдавил крепко и, повторив еще раз жутко «Моя возьмет!» Оттолкнул бешено «Ступай к черту!» Он опять поступил на службу по приказу. Он должен был шарить по дачам и против воли, совестливый и тихий, Он отбирал кровати, столы стулья, лампы и самовары для начальства. Он заведовал рабочим клубам, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник, ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам, Работать за полфунта хлеба И писать рассказы. Теперь я свободен. Совсем уйду из проклятого городишки. Не буду ничего видеть, слышать. В скалах буду жить. Солнышко, до да звезды, до да моря. У нас там тихо. За десять верст отсюда. Пусто. Под костелью. Там была дача у дядюшки. Дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал. И мы отхлопотали, как трудовое хозяйство. Будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чехотке освободили. Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем корову. Заходил к вам на дачу проститься, здесь отыскал. Он был неописуемо счастлив. Он сидел под крестом, наклонив голову к коленям и что-то проглядывал в тетрадке. Буду писать повесть, радость жизни. Я так ее чувствую теперь. Только не этой жизни, а ласковой. Я ее представляю себе, как голубое небо. Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует. Там у нас есть древний хаос, обвал давний, в камнях ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели сверху. Там хорошо писать. А вместо стола будет глыба из диорита. На будущий год посеем пшеницу, только бы зиму перебиться. Теперь печем лепешки из желудей. У нас с прошлого года запасено, но только тошно от них. Его опухшее желтое лицо, лицо округи, говорит ясно, что голодают. И все-таки он счастлив а лучше бы было пожалуй тогда уехать европа ради семьи старался отца мать жалко было бросать сестренку теперь редко буду приходить в город так мы сидим под крестом думаем свое каждый да вскрикивает он вдруг Слышали, что случилось? Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться? Убежали. Сегодня ночью. Они? Убежали? Те? Перед глазами круги, шары. Все, все убежали. Теперь уж там, показывает он на горы. Из-под самой мушки, доктор. Провидец доктор, перед смертью ему открылось, или ходили слухи, но если бы были слухи, не прозевали бы те. Произошло это около часу ночи, в два часа их собирались забрать на истребитель, вести в Ялту, за ними-то и прислали. Ходили слухи, что они стали слабеть от голоду. Всего по четвертке хлеба, да и не каждый день. А какого хлеба, вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что, неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была. Будут теперь аресты, возьмут заложников. Вот как было. Они не собирались бежать первое время, надеялись, что поддержат и выпустят. Но когда стали слабеть, решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили, ведь объявили амнистию, ну, сошлют. И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор зеленых, как и они. И главного кого-то, черкеса, кажется. А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали, испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут бежать. И вот решили бежать этой ночью. Как раз за час до увоза. Подумайте, какой случай. Составили планы, бросили жребий. Кому с собою пожертвовать? Кому с часовым схватиться? Ведь безоружные! Француз не тянул жребия. Отказался бежать. Верил, что его непременно освободят. Неизвестно, за что схватили французы только. Теперь его повезли в Ялту. Знал о побеге и не донес. Жребий выпал татарину. Они все там были, русские и татары, и чеченцы. Они обнялись и поцеловались, простились перед судьбой. Как это хорошо! Совсем одичали, затравлены, всюду кровь. И такое братство перед судьбой. Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышла, часовой сунулся. Татарин схватил винтовку, тот на него они и ринулись. Сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались, захватили винтовку. Наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей и ночь, А им все пути известны. Теперь перевал даст. Знать, под поручик у них лихой, Пощады теперь не будет. Все шестеро. Я благодарно смотрю на горы, Затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже там теперь. Благодатный камень, и вы леса. Коммунисты теперь напуганы, опять перевал отрезан. И на машине не сиганешь обстрел, все повороты пристрелены. Теперь ночевать боятся, будут налеты с гор. Квартиры известные, понятно, у тех есть связь, а не нащупаешь. Хоть шестеро жизнь отбили. Я с любовью смотрю на горы, благостные, суровые, Покровителей храбрых, храбрых укроют камни. Простая правда у них своя, храбрыми Бог владеет. Могут быть милостивы, недвижные, люди на них живут, укроют люди. Последним куском поделятся, правда у них своя. Будет продолжаться борьба за правду, борьба за душу и днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах с радостью припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах. Чудо могло случиться. Жить интересно все-таки. Восторженно говорит счастливец. «Я хорошо понимаю, что значит уйти от смерти. Счастье сознательного рождения. Так чудесно!» «Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворост. Взвалил мешок с тяжелыми кутюками. Он переполнен счастьем. Я свободен! Чудесный сегодня день!» горы. Вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье. Я напишу о них. Какие бывают случаи? Я его вижу в последний раз. Ни он и никто не знает, что вот случится. Детски наивное лицо его светится таким счастьем, а где-то плетут петли, и никто не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит. Так доходим до домика. Нас встречает Павлин, тоскливым криком, стоит на воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем. Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано! Бери только! И я. Не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза. Хочет опять сыграть. Четыре раза шутя играла. Сыграет в пятый. Наверняка с издевкой. Голос из-под горы. Я сижу на пороге своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной, не дрогнет паутинка от кедра к кипарису. Я могу часами сидеть, не думать. Колокола в голове и рёвы, голодный шум. Красные клочья вижу в себе я внутренними глазами, садом жизни. Но вот рождается тонкий и нежный звук. Если схватить его чуткой мыслью, он приведет с собой друга, еще, еще, и в охватывающей дремоте они покроют собой все гулы, и я услышу оркестр. Теперь я знаю музыку снов, не снов. Понятны мне райские голоса пустынников, Небесные инструменты, на которых играют ангелы. Поет и поет неведомая гармония. Па-ба! Сбил ее в горах выстрел, поймал кого-то. И вот кровяные клочья, и вот они, действующие сей жизни, — «Стонущие, ревущие!» «Белые курочки булью смотрят в мои глаза!» «Знаю, и в ваших головках шумы, но не уловите тонкий звук, не приведете гармонию!» «Что вы глядите так? Тени стоят за вами!» «Что вы, маленькие друзья мои, вглядываетесь в меня тоскующими глазами?» Не надо бояться смерти. За ней истинная гармония. Ты же, мчужина, не понимаешь, какой и ты чудесный оркестр, ничтожный и все же наичудеснейший. Твой черный зрачок, пуговичка-малютка — величайшее чудо жизни. «В этой лаковой точке огромное солнце ходит, миры бескрайние, и море в твоем глазке, и горы, вон эти серые, в камне, в дымке, и все на них, и леса, и звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камне, и я, у которого в голове вся жизнь». Все ловишь своим глазком, который скоро уснет. Все унесешь в неведомое. А твое перышко, оно уже потускнело. Но и оно, какая великая симфония, великий дал тебе жизнь и мне. И этому чудаку муравью, и он же возьмет. Обратно. Ах, какой был чудесный оркестр, жизнь наша! Какую играл симфонию, А капельмейстером была мудрая жизнь хозяйка. Пели свое чудесное, эти камни, камни домов, дворцов, Как орут теперь дырявыми глотками по дорогам. Железо пело, Бежала в морях, в горах, звонила по подойникам, на фермах, Славной молочной песенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пили сады, вызванные из дикости, смеялись мириадами сладких глаз, Виноградники набирали грезы, пьянели землей и солнцем, Пузатые бочки дубов ленивых. Барабаны будущего оркестра Хранили свои октавы И гром литавр, А корабли с мигающими глазами, Не засыпающими в ночи, А ливнем, лившаяся в железное чрево их, Золотая и розовая пшеница свое пела тихую песню Тихо родивших ее полей И звоны ветра. И шелест трав, и неслышная музыка на горах, начинающаяся розовым лучом солнца. Какой вселенский оркестр! И плетущийся старик нищий, кусок глины и солнца, осколок человечий. И он тянул свою песню, доверчиво становился перед чужим порогом. Ему отворяли дверь, и он, чужой и родной, Убогая связь людская, засыпал под своим кровом. Ходил по жизни ласковый кто-то, Благостно сеял душевную мудрость в людях. Или то сон не снился, И не было звуков чарующего оркестра, Я знаю, не сон это, все это было в жизни. Я же ходил и по темным дорогам севера, и по белым дорогам юга. Я доверчиво говорил с людьми, и люди доверчиво отвечали мне. И Христос невидимо ходил с нами. Чужие поля были мои поля. И далекая песня незнакомого хутора меня манила. Шаги встречного на глухой дороге были шаги моего товарища по жизни, и не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость родной речи правила всем и всеми старая, мудрая жизнь хозяйка. И вот... Сбился оркестр чудесный, Спутались его инструменты, И трубы и скрипки лопнули. Шум и рев, И не попадись на дороге, Не протяни руку, Оторвут руку и голову, И самый язык из горта не вырвут И исколют сердце. Это они в голове, Шум и ревы, Развалившегося оркестра. Шуршит за изгородью, шипит, Будто змеи ползут на садик. Я вижу, через шиповник ползет Гора хвороста и дерев Со свежими остриями рубки. Шипит хвостом по камням дороги. Ползет гора хворосту, Придавила человека — Останавливается, передыхает и слышу глухой голос из-под горы. «Добрый день!» Через редкий шиповник я вижу волосатые ноги в ссадинах, мотающиеся от слабости. «Добрый день, дрозд!» «Свалите пока, передохните!» «Нет уж, потом и не подымешь!» «Это почтальон «Дрозд!» почтальон когда то теперь какие теперь откуда письма правда в первый же день прихода завоеватели объявили сношение со всем миром пришел на горку пьяный павляк комиссар коммунист недавний бахвалился установил сношение с францией с чем угодно «Пусть попишут, покажут связь, как мух и зловим. Не овладел Павляк с величием своей власти. Выпрыгнул из окна, разбил череп, и прекратились сношения. Новый начальник, рыжебородый и рассыльный, рычит из-за решетки. «Чего? Никакой за границы нету!» Одни контриционеры. Мало вам писано. Будя, побаловали. И вот сложил свою сумку дрозд и занимается по хозяйству. Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы, с топором, с веревкой, идет за шоссе, за топливом, на зиму запасает. Я слышу его заботливые шаги перед рассветом. Нарубит сухостоя, и слег навалит на себя гору и ползет, шипит по горам, как чудище, через балки и вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, окликнет и постоит. Дух перевести надо. Это праведник в окаянной жизни». Таких в городке немного. Есть они по всей растливающейся России. При нем жена, дочка лет трех и наследник году мечтал им дать постороннее образование, всестороннее, очевидно. Дочку пустить по зубному делу, а сына на инженера теперь в пору спасти от смерти. Когда-то разносил почту по пансионам с гордостью. Наша должность — культурная миссия. Когда-то покрикивал весело. Господину Петрову целых два. Господину агроному пишут. Потом говорил торжественно, в изменившемся ходе жизни. Гражданке ранейской... «По прошлогоднему званию Райнес, товарищу Акапалову социалистическим приветом Потом прикончилось. Он с благоговением относился к европейской политике и европейской жизни. «Господину профессору Коломенцеву из Лондона приятно в руках держать» какую бумагу производят. Уж не от самого лойд Джорджа? Очень почерк решительный. Ллойд Джорджа он считал необыкновенным. Вот так политика. Будто и на социализм подводит, а тонкое отношение. С ним политику делать не зевать. Прямо необыкновенный гений. И пришло дрозду испытание. Война. Растерянный задерживался, бывало он, у забора. Не понимаю. Такой был прогресс образования Европы, и вот такая некультурная видимость. Опять они... Частных пассажиров потопили, это же невозможно переносить. Такое озверение инстинктов. Надо всем культурным людям сообразить и принести культурный протест. Иначе я уж не знаю что. Немыслимо. Он ходил в глубокой задумчивости, как с горя. За обедом, хлебая борщ, Он вдруг задерживал ложку, ужаленной острой мыслью, и сукоризною взглядывал на жену. Его четырехугольное, скуластое лицо с мечтательными, голубиного цвета глазами, какие встречаются у хохлов, сводило горечью. — Разве не посолила? — спрашивает жена. — Так нарушать принципы! культуры, нравственности. Сукаризной чеканил грозд, тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку Европа, Европа, куда ты идешь? Над бездной ходишь. Как не все. всё, аж! Да кушай, Герасим, борщок стынет. Сдалась тебе твоя Европа, какое лихо. Ну, шо ты бы, гроши тебе дают? Гроши. Ну, шо ты у политики домекаешь, а? Правильно говорит кофе Подходят страшные времена из Апокалипса Ивана, Богослова. Кони у всякие, и черные, и белые, и всадники на них огненные в железе, в железе. «Зачитал голову твой, Прокофий, всем голову морочит». Таня сказывала, всех детей на крышу с собой забрал ночевать и топор унес. «Чудеса ему чудятся». «Чудеса!» — сукоризно отвечал Дрозд. «Чудеса могут быть. Если культура так не спровергает, то обязательно нужны чудеса и будут». Откровение? А почему откровение? От крови. Если такая кровь, обязательно будут чудеса. Прокофий чует. Говорит как? Не имею права брать за работу деньги. В деньгах кровь. Я тебе сапоги сошью. Ты мне хлебушка душевно принеси. Вот как надо, если... По закону духовному. Это культура. И вот даже Ллойд Джордж Сироты оставит и твой. Сирот должны добрые люди подобрать. С любовью. Чего ты так понимаешь? Нужна нравственная мораль. Чем люди живы? Ну, что граф Толстой велит? Его вся Европа уважает, как гения.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 По фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел дрост в сарай, ждал расстрела. Спрашивал господ, за что? Политикой не занимался, а только разве про культуру? Скажите речим про культуру и мораль. Обязательно скажите. Просветите темных. В сарай совались матросьи головы. Что, господа генералы?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 «Уж ли и ты, Вологодской!» — обрадовался матрос, и его широкое, как кастрюля, дочерно загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами. «Как же не Вологодской! Говору своего не чуешь! Смеются, как про нас, Ковшек менной упал на но, Оно хошедасанно, но доланно да все оно!»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 И я тоже у Сольского ну дела. Я сам земельку драл, да в школу бегал, да вот и профессор стал, и книжки писал, и опять могу землю драть, не боюсь. От чего вы этого человека забрали? Топить сбираетесь. Зачем? Мы его на расстрел присудили, за снисхождение. Да вы головы судачьи глаза-то с первомылом промойте! Да ты чего лаешься-то? Не боишься ничего, старый черт? Говорю, Вологодская, весь в тебя. А чего мне бояться-то, милой? Я уж одной ногой давно во гробу стою. А вы, вот видно, сами себя боитесь. Мальчишку-молокососа себе за командира выбрали, стариков! Убивать. Да его еще за уши рвать нужно. Я ему такому двойке недавно за диктовку ставил. Вы с него сопляка штаны-то поспустите да поглядите. Задница, небось, порота не поджила. Дергал нотариус старика. Куда? А тут еще подошли матросы. И уж что не говорил им Ялтинский гимназист как не взывал к революционному самосознанию и партийной дисциплине, вологодский матрос взял верх, выпустил из сарая всех, ну, восклешему! То было другое время. Другие большевики, первые, то были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться путем нежданным, через пустяк, быть может, даже через одно меткое слово «что-то такое», причем пустяками покажутся слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы нервной силы и классовой морали. Для этого нужны были нервы и принципы мастеров крови людей крови не вологодской. И вот Ни в чем не повинный дрозд получил избавление от смерти. Получил и умолк навеки. Он уже не говорил о культуре и прогрессе. Он как воды набрал, и только глаза его, налитые стеклянным страхом, еще что-то хотят сказать. Даже о погоде он не говорит громко и не кричит, Как бывало, размахивая газетой. Замечательная телеграмма! Рака нашли! Немец сыворотку открыл! Планету новую отыскали! Как-с? Да, комету! Звезду пятой величины! Пятой! В войну его мучил Верден. Он не спал ночами и что-то выглядывал по карте. Бежит, бывало, газетой машет. Отбили семнадцатый штурм атаку. Геройский дух французов все смел к исходному положению, к исходному. И все это кончилось. И Верден, и дух, и дрозд, Умолк. Вот он стоит под придавившей его горою, ноги сочатся кровью, словно его полосовали ножами, подсученные штаны в дырьях, из-под горы высматривает с натугой бурое, исхудавшее, взмокшее лицо, мученика лицо. Физический сустав совсем заслаб, — таинственно шепчет дрозд. Питание ни белков, ни желтков, как с... да, жиров. Бывало, двадцать пять пудов с подводы принимал, разве крякнешь только? Курей водил, дитё там заболеет, курячий бульон жизнь может воротить. Соседи всех курей, как бы сказать, дискредитировали. Последнего кочетка сегодня из-под кадушки вынули. Как уж хоронил. Наш народ, его голос чуть шелестит, весь развратный в своей психологии. Как с... Понятно, надо бы на родину. Катеринославский я. Племянник пишет, хлеба мне пудов пять приготовил. А как доставишь? Поехал то сыпняк, а то ограбили, а совсем собраться все бросай. А ведь у всякой стаканчик, сковородка, сами понимаете, за даром отдать надо. Ни у кого нет средств. Библиотека тоже у меня пудов на пять наберется. «Погибнет вся моя культура!» — шепчет и шепчет дрост глядит испуганно. «Да, плохо, дрост Позвольте, что я вам хочу сказать. Вся цивилизация приходит в кризис, и даже интеллигенция!» — шепит он в хворости, глядит пугливо по сторонам — А ведь, как господин Некрасов говорил, «Сейте разумное, доброе, вечное, скажут спасибо вам, бесконечное, русский народ. А они, у старухи крадут, все позиции сдали, и культуры, и морали. К примеру, старушка подо мной живет. Наталья Никифоровна, может, знаете, блюла приют для сирот, который от педагога Тихомирова, для народных учителей. И на старости лет ей куска хлеба не положено. И вот один образованный интеллигент сжалился. Да как? Я, говорит, вам паёк добуду. Это безобразие такому человеку погибать, Тогда все не Побежал к докторам стыдить. Старушка святая погибает в голодной смерти. Не уйду, покуда не отчислите. Отчислили. Загреб все сладости к старушке. И схлопотал, молитесь за меня. Заплакала старушка. Угодник Божий объявился. Выдал ей четвертку сахару, с рисом смешал мучки фунтик. Четвертую ей часть пайка. А сам себе все кашку рисовую варил на сахаре. Люди все дознали. Прибег к старушке. Недоразумение. Я вас не покину, но чтобы компромисса не было для меня. А то, как знают, И вас подсуд за незаконное получение. И докторов в подвал посадят. Заплакала старушка. Уйдите от меня, я змеев боюсь. А ведь он шубу на меху имеет, И золотые запонки, с часами, усё так. Ну, поеду с горки. Теперь я дома. Слыхали, дрост «Бежали сегодня ночью». Дрогнула гора, хвостом заерзала. «Как? Те! Быть того не может!» Он смотрит в ужасе. Он не говорит, а дышит. И глаза его скосились в сторону. «Не души кругом, никто не слушает!» «Не распространяйте, Боже, сохрани!» Шепчет шелестит он, возя хвостом. Такое может... — А верно? — Так, ну, поехал. Шипит шага два и останавливается лицом на море. Шепчет. — А дозвольте вас спросить, как же теперь Ллойд Жорж? — То есть, что вы хотите знать, Дрозд? Гарам молчит, раздумывает... Все к морю. Потом хвост ее медленно заворачивается с шипеньем, словно и он все думает. Дрозд приближается ко мне, и опять чуть слышно. Так вообще существует? Он согнулся под тяжестью горы. Вытягивает, как черепаха, бурое лицо и смотрит вывороченными с натуги, кровяными глазами, пытает ими. Это на том свете, дрост все это было. Значит, помер, жив, и с аппетитом кушает бифштекс и запивает портером. Дрозд смотрит с ужасом. Портером? Какой-то жуткий намек улавливает он в этом слове. Да, Портером. Знаете, Дрозд, каждый народ имеет своих родителей. И они умеют так говорить и действовать, что, поговорив о человечестве и высоких целях, В результате они приобретают для своих лишнюю бочку портера. Вы понимаете? Ца-ца-ца! — -ца! пощелкивает языком дрозд. Да, он совсем валится на шиповник и упирает измученные глаза в мои, шепчет в страхе, а мы-то дураки. Да без нас немцы бы их еще в четырнадцатом сглотали. Вот так обернул. Бифштекс и Портер. А у нас? Так-то, милый дрост и никому не нужны, и сами виноваты. Он испуган насмерть, он вертит шеей. А ведь как Европа. Какую культуру сеяла, а? И сам Ллойд Джордж. Я читал все его слова до слез. Ну, теперь все пропадет. Герцен замечательно пишет. Россия пропадет. Все пропадет. И правильно говорит кофе Откровенно. От крови.